Часть 13. Он, я и реальность. Глава первая. Марго. Я до последнего не верила, что Артур согласится на развод. Очень боялась, что он устроит скандал. К тому же мне постоянно звонили мама и папа и пытались меня убедить в том, что я совершаю ошибку. Как ни странно, поддержку я получила только от свекрови. Искренне или нет, но она поддерживала меня до самого конца. За оставшимися вещами я возвращаюсь домой только после того, как получаю, наконец, свидетельство о разводе. В качестве охраны и моральной поддержки Карина отправляет со мной Германа. Он угрюмый и немногословный, но в его присутствии мне действительно спокойнее. Во всяком случае, хватать меня за руки в его присутствии Артур не решится. К своему удивлению, самого Артура я дома не застаю. Однако на пороге нас встречает Ольга. Я с подозрением оглядываю её и задерживаю взгляд на её жемчужных серьгах, подозрительно напоминающих мои. «Вы что-то хотели?» Спрашивает она, преграждая нам путь. «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю я, опешив. «Это вообще-то мой дом?» «Был твой!» — поправляет Ольга самодовольно. «Был и остается, согласно условиям брачного договора». Произношу я с уверенностью. Ольга теряется на минуту, и я, воспользовавшись моментом, прохожу из прихожей в гостиную. Неприятная дрожь пробегает по спине, когда я замечаю непривычный для меня беспорядок. Постепенно приходит понимание, что Ольга живёт здесь. Это больно. Я ведь помню, как обустраивала этот дом, создавала уют. А теперь эта женщина осквернила его своим присутствием. Впрочем, если задуматься, он был осквернён гораздо раньше. Ещё до нашей с Артуром свадьбы. Я поднимаюсь наверх и иду в гостевую спальню. С облегчением выдыхаю, понимая, что у неё хотя бы хватило так-то не рыться в моих вещах. Возможно, у неё просто руки не дошли. Герман с готовностью забирает мои пожитки и несёт их в машину. Ольга с видом хозяйки следит за нами, будто боится, что мы прихватим что-то чужое. «Передай Артуру, что я собираюсь продать этот дом». Произношу я с намерением стереть эту самодовольную улыбку с её лица. Она и вправду резко мрачнеет. Видимо, ей тут понравилось. Ничего удивительного. Я тоже, попав в этот замок, возомнила себя королевой. Но любым иллюзиям рано или поздно приходит конец. На секунду мне даже становится жаль Ольгу. Она, вероятно, думает, что получила счастливый билет. Но, вероятнее всего, ее ждет то же, через что прошла я. Покидая это место навсегда, я ощущаю неведомое мне чувство, будто старая жизнь осталась позади, а будущее мое — чистый белый лист, на котором я могу написать любую историю, какую захочу. Мне хочется смеяться в голос и плакать от счастья. И пусть я осталась совсем одна. Пусть мужчина, который мне нравится, меня отверг. Я полна решимости идти вперёд и добиваться своего. Коллеги, у меня плохие новости. Саша бросает на стол проект другой группы, наших конкурентов. Я замечаю на распечатках знакомую концепцию и похожий дизайн. «Они увели нашу идею?» — спрашивает один из наших возмущенно. «Вот козлы!» «Увели или нет, это уже не имеет значения», — обреченно произносит Саша. «Мы не можем показать наш вариант заказчику, если он не оригинален. И что делать?» Все взгляды в один момент обращаются к Саше. Тот смотрит на меня. Видимо, потому что я сижу напротив. Мы должны придумать что-то новое. Я произношу вслух довольно очевидную вещь. Остальные согласно кивают. Саша как будто выдыхает с облегчением. Я осознаю, что все это представление с заламыванием рук было разыграно им специально. Ему было важно, чтобы инициатива создания нового проекта исходила не от него. Мне пока не ясно, в какие игры он играет. Но я стараюсь не расслабляться в отношении его. Ему явно поручено что-то помимо руководства группой. Он будто присматривается к новичкам и стажерам, проверяет нас всех. До самого вечера мы накидываем идеи. От простых до самых безумных. Обсуждаем их, пытаемся как-то развить мысленно до полноценной стратегии. Но, несмотря на все наши усилия, складывается впечатление, что достойной альтернативы для первоначальной идеи нет. «Так, ребят», — произносит Саша в конце рабочего дня. «Я сам ненавижу дома думать о работе». Но если мы не придумаем что-то яркое и креативное до завтрашнего утра, нам придется выбрать из того, что есть. Слова его не сулят нам ничего хорошего. Он ясно дает понять, что ни одна из идей не произведет впечатления на заказчика. А всем нам хочется, чтобы выбрали именно наш проект. Ведь в этом случае наши шансы попасть в штат компании гораздо выше. Либо эта работа просто станет частью нашего портфолио, что тоже неплохо при дальнейшем трудоустройстве. В тяжёлых раздумьях наша команда расходится по домам. Я же выбираю остаться и попробовать придумать что-то в офисе. «А вы почему всё ещё здесь?» Раздаётся внезапно голос Олега Юрьевича над головой. «Я поднимаю глаза» и вижу его лицо над моим компом. Он выглядывает из-за перегородки. «У меня дома всё коробками заставлено. Тут легче сосредоточиться», — отвечаю я, снимая очки. «Наверное, всё дело в усталости, но я не трясусь, как обычно, и не заикаюсь». «А, точно», — припоминает он и кивает сам себе. «А вы ведь над компанией для спортивного бренда сейчас трудитесь». Тогда понятно, ставки высоки. «Вы в курсе, что не помогаете сейчас?» Спрашиваю я, качая головой. Он в ответ улыбается. Мы встречаемся глазами, и я ощущаю покалывание в животе. Мысли начинают метаться в панике. Я жалею, что ляпнуло такое. Не понимаю, что случилось с моим природным обаянием. «Простите, виноват». Улыбается Олег и делает шаг назад. «Но всё же не задерживайтесь слишком долго. Я против того, чтобы мои сотрудники жертвовали своим отдыхом ради работы». Одна банальная фраза заставляет меня испытывать к нему огромное уважение. Такова сила его харизмы. Я провожаю его взглядом до угла и вздыхаю. «А мне, наконец-то, стала видна разница между нами». Интересно, смогу ли я когда-нибудь преодолеть ее и стать кем-то, кого Олег воспринимает всерьез?